Гэри постоянно сверялся с компасом. Пока Каленберг говорил, он внимательно изучил настенную карту. Река могла их спасти, так как южнее поместья на берегу расположился маленький городок. Кроме того, река являлась источником воды, которой у беглецов не было. В то же время в джунглях зулусы имели неоспоримое преимущество в скорости. Через три мили вышли на другую тропу, ведущую прямо на юг. Как дела? Герри взял Гею под руку. «Все в порядке, но я хотел бы знать, сколько нам идти?» «Чуть больше 25 пяти миль, прежде чем мы выйдем за пределы поместья. Я хорошо помню карту. Южная граница ближе к дому, чем остальные». Феннель тяжело пыхтел сзади, сгибаясь под тяжестью мешка с инструментами. «Давайте я понесу», — предложил Кен. Феннель остановился, зло посмотрел на мешок, — «Надоел мне до смерти. Мы не выберемся отсюда, если будем тащить железяки с собой. Он стоил мне больших денег, но всегда можно купить новые инструменты. Если же нас поймают, они мне не понадобятся. К черту!» Феннель зашвырнул мешок в джунгли. «Я мог бы его нести», — вмешался Кен. Феннель улыбнулся. «Знаю». Они догнали Гею и Гэри. Через сотню ярдов тропа уперлась в широкую, затянутую тиной лужу. «Начинаются болота», — удрученно заметил Кен. «После дождя пройти через них сложно». Свернулись тропы в джунгли. При каждом шаге под ногами выступала грязная вода. Поднималось солнце, становилось чуть жарче. «Чувствую воду!» — неожиданно воскликнул Кен. «Река рядом!» Через 10 минут джунгли кончились, открыв пологий скользкий спуск к неширокой, не более 20 ярдов речке. — Надо перебраться на тот берег, — решил Гэри. — Здесь глубоко? — Трудно сказать. Кен оглядел коричневатый поток воды. Узенькая речушка. Неохот купаться в этой грязи, но... Охотник стащил рубашку, башмаки, зашлепал по хлюпающей грязи. Схватившись за нависающую ветвь, Кен осторожно погрузился в воду. Глубоко придется плыть. И, отпустив ветку, он поплыл к противоположному берегу. Все произошло мгновенно. Зашелестела густая трава, похожая на зеленовато-коричневый ствол дерева. Туша плюхнулась в воду около Кена. Раскрылась чудовищная пасть. Кен отчаянно вскрикнул, исчезнув в вонючей воде.